Номер 20. Горячее сердце под коркой льда. Ледяные гиганты. Уран и Нептун, самые удаленные планеты Солнечной системы, во многом похожи на Юпитер и Сатурн. Они тоже гиганты, тоже состоят из газа и имеют атмосферу схожего состава. Но есть у этой парочки и отличия. Они меньше и плотнее. Их поверхность представляет собой комбинацию каменистых и ледяных глыб. За это они и получили прозвище «ледяные гиганты». Внутри этих планет есть вода, и она находится вовсе не в замороженном состоянии, как можно было бы подумать, учитывая низкую температуру урана и Нептуна. Из-за экстремально высокого давления — Лёд внутри этих гигантов превратился в горячую жидкость. Но с химической точки зрения это все таки лед, а не вода. Уран и Нептун имеют почти одинаковый размер. В четыре раза больше Земли. Но отличаются массой. Уран в 14,5 раза тяжелее, чем наша планета. Нептун в 17,5 раза. Как и у других газовых гигантов, у обеих планет есть кольца и спутники.